«Если моя стрела не попала в цель, я могу только пустить вслед за стрелой свою жизнь», ответил Норман-Нан-Орт. держитесь стойко, вы увидите, я разобью заклятие». «Да, держись», сказал Торквилл, «пусть он колдун, но я слышал своими ушами и своим языком повторяю, «Эхин выйдет из битвы живой, свободный и невредимый». «Где он, саксонский колдун, который может опровергнуть это предсказание? Как он не силён, он и пальцем не дотронется до моего питомца, пока не свалит весь дубовый лес со всей порослью. Сомкнитесь кольцом вокруг долта, мои сыны!» «Бас Айрсон Эхин!» Сыновья Торквилла подхватили эти слова, означавшие «на смерть за Гектора». Их преданность вновь придала Эхину отвагу, и он смело крикнул министрелям своего клана «Сейдсуас!», что означало «Гряньте». Волынки пропели боевой призыв, но два отряда сходились медленнее, чем в первый раз. Противники узнали и оценили друг друга. Генри Уинт в нетерпении начать борьбу вырвался из рядов клана Хаттон, и сделал знак Эхину выйти на поединок. Однако Норман бросился вперед, заслоняя названного брата, и на мгновение все замерли, как будто оба отряда согласились принять исход поединка как знамение судьбы. Горец выступил, подняв над головой двуручный меч, словно собираясь им ударить. Но едва подошел на длину клинка, он отбросил громоздко это оружие, Легко перепрыгнул через меч Смита, когда тот попробовал подсечь его на бегу, обнажил кинжал и, подобравшись таким образом вплотную к противнику, ударил кинжалом, подарком Смита, сбоку в шею, причем направил удар к низу, в грудь и громко провозгласил, «Ты сам научил меня так колоть!» «Но на Генри Уинде...» «Была добрая кольчуга его собственной работы с двойной прокладкой закаленной стали по вороту. Будь на нем кольчуга поплоше, никогда бы ему больше не сражаться. Он и сейчас был ранен, но легко. «Глупец!» — сказал он и хватил Нормана в грудь эфесом своего длинного меча так, что великан пошатнулся. «Колоть я научил, да не показал, как отражают!» И ударив противника по голове с такой силой, что рассек и шлем, и череп, он перешагнул через безжизненное тело, чтобы заняться молодым вождем, который теперь стоял перед ним, никем не прикрытый. Но зычный голос Торквила прогремел. «Фар-эль-Айрсон-Эхин!» «Еще один за Гектора!» И два брата, заслонившие вождя с флангов, кинулись на Генри и, нанося удары оба сразу, принудили его перейти к обороне. «Вперед, племя тигрового кота!» вскричал Макгили Хаттанах. «Выручайте храброго Сакса! Дайте коршуном почувствовать ваши когти!» Сам весь израненный, Вождь подоспел на помощь Смиту и свалил одного из лейхтахов, нападавших на кузнеца. Меч Генри сразил второго. «Рейст Айрсон Эхин!» — вновь за Гектора провозгласил непоколебимо приемный отец. «Бас Айрсон Эхин!» — на смерть за Гектора ответили еще двое из верных его сыновей. Они ринулись вперед, приняв на себя ярость Смита и всех, кто двинулся ему на помощь, тогда как Эхин, перейдя на левое крыло, стал искать в бою менее грозных противников и, выказав снова достаточную отвагу, оживил угасавшую надежду своих бойцов. Два сына Дубровы, прикрывавшие этот переход, разделили судьбу своих братьев. По окрику вождя Хаттанов... К этому участку битвы прорубились его самые храбрые воины. Сыновья Торквилла не пали неотмщенными. Они оставили своими мечами страшные меты на теле бойцов, мертвых и живых. Но то, что лучшие силы пришлось оттянуть на защиту вождя, в общем ходе сражения было не к выгоде клана. Так малочисленны стали теперь оба отряда, что легко было видеть, В рядах хаттонов осталось 15 бойцов, правда по большей части раненых, в рядах же клана кухил только 10, в том числе четверо из телохранителей вождя, включая самого Торквилла.